Глава 26: 4 месяца спустя. Оксана. Эти четыре месяца были самыми сложными в моей жизни. После того, как Таир очнулся, я каждый день ходила к нему в больницу. Он потихоньку приходил в себя и с каждым днем превращался в прежнего Таира Салахова. Это происшествие ничего в нем не изменило. Он остался прежним. Привет, я вошла в палату. «Ну что, ты готов ехать домой?» Мы вчера поругались, и, идя в больницу, я не знала, примет ли меня Таир. А поругались мы сильно. Он был против, что я постоянно к нему прихожу и сижу часами. Я видела, как он отдаляется от меня. Да, ему трудно сейчас, а в будущем будет еще сложнее. Таир сейчас не может ходить. Из-за травмы позвоночника у него не работают ноги. А вот руки и голова пришли в прежнее состояние, и он постоянно работал. «Да», — сказал он, не здороваясь, — «настроение у него сегодня куда лучше, чем было вчера. Но тебе не обязательно было приходить, я бы сам справился». Иногда складывается такое ощущение, что я с ребенком общаюсь. Пропустив мимо ушей его слова, я стиснула кулаки, чтобы не сорваться и не наорать на него Он же просто невыносим. Скорее, я собаку научу говорить, чем Салахов научится нормально с людьми общаться. Я пойду тогда до врача дойду, выписку заберу. Он мотнул головой, дав понять, что услышал меня, и снова уставился в свой ноутбук, из-за которого не вылезает целыми сутками. Поговорив с врачом, я взяла выписку и все рекомендации. Каждый день к Таиру будут приходить реабилитологи и работать с ним. Есть еще надежда, что он все-таки будет ходить. Главное, не опускать руки. Я пыталась с ним заговорить по поводу темы ходьбы, но он вежливо меня посылает, говоря, что это не мои заботы. Только вот он не понимает то, что он стал моей жизнью еще тогда, когда в первый же день забрал меня у мужа. Когда я вышла на улицу, Машина Таира уже удалялась от здания больницы. Стало безумно обидно, что он так со мной поступает. В минуты срывов так и хочется плюнуть на него и уйти. Но я всю его злость списываю на отсутствие работы ног. Ему тяжело. Но и мне не легче. Оксана Георгиевна, прошу. Ко мне подъехал один из водителей Салахова и открыл передо мной дверь. — Спасибо, — произнесла я и села в машину. Всю дорогу до квартиры Таира я пыталась не разреветься. Сердце щемило от боли и обиды. А когда я приехала, то нашла Таира в его кабинете с бокалом Рома в руке. Я промолчала и положила ему на стол бумаги, которые мне передал доктор. Пока Салахов находился в больнице, в его квартире сделали ремонт. Спальню и кабинет перенесли на первый этаж, чтобы он мог самостоятельно передвигаться на инвалидном кресле. Целый день я занималась уборкой и готовкой еды. Врач выписала рекомендации по питанию, которые мы должны были соблюдать, в том числе было и отсутствие алкоголя. Но когда я вечером зашла в кабинет Таира, то застала его со стаканом в руке. — И как долго ты будешь сидеть здесь? Ты же знаешь, что тебе нельзя сейчас алкоголь. Зачем ты пьешь? Мои сказанные слова были ему по боку. Иногда я себя чувствовала надоедливой шушащей мухой, которую только и хотят прихлопнуть. Таир не обратил на мое присутствие никакого внимания. Он только продолжил пялиться в бумаге, лежащие на столе. Сколько потребуется, столько и буду. Я приготовила ужин. Пойдем поедим. Оксана, выдохнул он с тяжестью и все-таки перевел взгляд на меня. Я не голоден. А еще я здесь подумал и решил, что тебе лучше выйти на работу. Таир, я нужна тебя здесь, сейчас. Тебе нужен уход, и я никуда не уйду. Для ухода есть профессионалы. И если уж пошел этот разговор, то я тебе вот что скажу. Мне никто не нужен. Как ты еще этого не поймешь? Я устал уже от твоей жалости. Возвращайся домой, Оксана. Последние слова он произнес с дикой ненавистью. «Опять?» — я не смогла уже сдерживаться и закричала на него. «Ты опять меня гонишь? Тебе не надоело отгонять от себя тех, кто любит тебя, Таир?» Он хмыкнул, и его губы разошлись в чуть заметной улыбке. «У меня нет таких людей». «Нет». Она стояла напротив него, сжимая кулаки, а на глазах уже стали появляться слезы. «А я? А как же я, Таир?» Последние слова вырвались со всхлипом. «Оксана, я хочу, чтобы ты нашла нормального мужчину. Или тебе нравятся калеки?» Салахову было безумно трудно говорить эти слова, а еще труднее отгонять эту девушку, которая стала его миром. Она была единственная, кого не волновал его кошелек и связи. Оксана принимала его совсем всем багажом, наполненным дерьмом, который был у него. «А ты не хочешь спросить, чего хочу я? М? Нет? А я отвечу. Мне нужен ты». Она стерла ладонью слезу, которая бежала по щеке. И я верю, что ты будешь ходить. Врач сказал, что надежда есть. А если нет, что тогда? Ты и правда останешься с таким, как я? Его черные пронзительные глаза прошлись по хрупкому девичьему тельцу. Да, останусь. Но не сейчас. Сейчас ты меня обидел, и я хочу побыть одна. Надумаешь извиниться за свои слова, ты знаешь, где меня искать. Она, развернувшись, вышла из его кабинета, а Таир так и остался сидеть в своем кресле. Отказавшись от водителя, Оксана вызвала такси и поехала домой. В своей квартире она не была больше недели. Все месяцы, что Таир лежал в больнице, она жила у него. Своя квартира стала для нее уже чужой. Приготовив горячую ванну, она погрузилась в нее и попыталась расслабиться. Но противные мысли и слова, произнесенные несколько часов назад Таиром, вызывали в ней беспокойство. Она уже стала задумываться о том, что, может, и правда ему не нужна. Прошло то время, когда он ее желал, и теперь стоит им разойтись. Но как она тогда будет жить без него? В последнее время их отношения испортились настолько, что пора бы уже разойтись. Но их что-то держало вместе, не давая сделать шаг в сторону. Изначально их встреча не была похожа на сказку. Два противостояния, которые слились воедино. Совсем недавно Оксана призналась себе в том, что так давно уже отгоняла. Она полюбила этого непростого мужчину, полюбила со всеми его недостатками. Но нужна ли она ему так же, как он ей?